Глава 11. Наше изложение привело нас теперь к рассуждению о таком царе, который во всем поступает по собственной воле. О таком царе нам и следует представить свои соображения. Так называемая законная монархия не является, как мы уже сказали, особым видом государственного устройства. При всяком виде его, например, при демократии или аристократии, может существовать пожизненная стратегия, и во многих государствах во главе внутреннего управления ставится один полномочный человек. Такого рода власть существует в Эпидамне и в Апунте, только с несколько ограниченными полномочиями. Мы уже будем теперь рассуждать о так называемой всеобъемлющей царской власти, которая состоит в том, что царь правит всем по собственной воле, Некоторым кажется противоестественным, чтобы один человек имел всю полноту власти над всеми гражданами, в том случае, когда государство состоит из одинаковых. Для одинаковых по природе необходимо должны существовать по природе же одни и те же права и почет. И если вредно людям с неодинаковыми телесными свойствами питаться одной и той же пищей или носить одну и ту же одежду, то также дело обстоит и с почетными правами. Одинаково вредно и неравенство среди равных. Поэтому справедливость требует, чтобы все равные властвовали в той же мере, в какой они подчиняются, и чтобы каждый поочередно то повелевал, то подчинялся. Здесь мы уже имеем дело с законом, ибо порядок и есть закон. Поэтому предпочтительнее, чтобы властвовал закон, а не кто-либо один из среды граждан. На том же самом основании, даже если будет признано лучшим, чтобы власть имели несколько человек, следует назначать этих последних стражами закона и его слугами. Раз неизбежно существование тех или иных должностей, то, скажут, будет несправедливо при всеобщем равенстве объединение их в руках одного лица, а на то замечание, что закон — по-видимому, не в состоянии предусмотреть все возможные случаи, можно возразить, что и человек был бы не в силах их предугадать. Во всяком случае, закон, одлежащим образом воспитавший должностных лиц, предоставляет им возможность в прочих делах выносить судебные решения и управлять, руководствуясь наиболее справедливым суждением. Он позволяет им вносить в него поправки, если опыт покажет, что они содействуют улучшению существующих установлений. Итак, кто требует, чтобы властвовал закон, по-видимому, требует, чтобы властвовало только божество и разум, а кто требует, чтобы властвовал человек, привносит в это и животное начало, ибо страсть есть нечто животное, и гнев совращает с истинного пути правителей, хотя бы они были и наилучшими людьми. Напротив, закон — это свободный от безотчетных позывов разум. Пример из области искусств, который показывает, что лечить согласно букве предписания плохо, а предпочтительнее обращаться к знатокам врачебного искусства. Представляется ошибочным. Врачи ведь ничего не будут делать из дружбы против правил. Они вознаграждение получают после того, как вылечили больного. Напротив, люди, занимающие государственные должности, зачастую во многом поступают, руководясь злобой или приязнью. В случае, если возникает подозрение, что врачи по наговору недоброжелателей собираются ради корысти погубить больного, люди предпочитают, чтобы они лечили согласно букве предписания. Больные врачи зовут к себе других врачей, педатрибы, занимаясь гимнастическими упражнениями, приглашают других педотрибов, потому что они не в состоянии судить об истине, когда дело касается их самих, и они сами подвержены страстям. Таким образом, ясно, что ищущие справедливости ищут чего-то беспристрастного, а закон и есть это беспристрастное. Сверх того следует прибавить, что законы, основанные на обычае, имеют большее значение, и касаются более важных дел, нежели законы, писанные. Так что если какой-нибудь правящий человек и кажется более надежным, чем писанные законы, то он ни в коем случае не является таковым по сравнению с законами, основанными на обычае. К тому же не очень легко одному человеку наблюдать за многим, поэтому ему придется назначить в помощь нескольких должностных лиц. Какая же в таком случае разница — Создается ли такое положение вещей сразу, или один человек устанавливает соответствующий порядок? К этому можно присоединить то, о чем было сказано ранее. Если дельный муж, вследствие того, что он лучше другого, имеет право на власть, то ведь двое хороших мужей лучше одного хорошего. Сюда подходит и изречение «два совокупно идущие» и «пожелание Агамемнона», если б десять таких у меня советников было. И в настоящее время должностные лица бывают правомочны выносить свои решения по поводу некоторых дел, например, судья в том случае, если закон не способен дать решение. Но там, где это оказывается возможным, ни у кого не является сомнение в том, что самое лучшее будет предоставить власти решение именно закону, и только вследствие того обстоятельства, что решение одних вопросов может быть подведено под законы, а других не может, приходится недоумевать и исследовать, что предпочтительнее, господство ли наилучшего закона или господство наилучшего мужа, так как вопросы, обычно требующие обсуждения, не могут быть заранее решены законом. Защитники господства закона вовсе не говорят против того, что в подобных случаях Решение должно исходить от человека. Они настаивают только на том, чтобы это был не один человек, а несколько. Каждое должностное лицо, воспитанное в духе закона, будет судить правильно. Но, пожалуй, было бы нелепостью предполагать, будто один человек, каковым бы он ни был, с его парой глаз, ушей, ног и рук, оказался бы в состоянии лучше рассмотреть дело» вынести решение и привести его в исполнение, нежели несколько людей, снабженных такими же органами и частями тела соответствующей пропорции. В настоящее время монархи вынуждены прибегать к помощи многих глаз, ушей, рук и ног, делая соучастниками своей власти, людей, сочувствующих их правлению и лично расположенных к ним. Если это не друзья монарха, они не станут поступать согласно с его предначертаниями, а если они друзья монарха его власти, то будут так поступать. Ведь дружба неизбежно предполагает совершенное равенство. Так что если монарх предполагает, что такие друзья должны разделять его власть, он допускает вместе с тем, что и власть должна быть равной между равными и подобными. Вот почти все возражения, выдвигаемые против царской власти. По отношению к одним лицам они, пожалуй, основательны, по отношению к другим – нет. Уже самой природы заложены одно начало права и пользы для деспотии, другое – для царской власти, третье – для политии. Только для тирании такого начала природа не создала, равно как и для остальных видов государственного устройства, являющихся отклонениями, потому что все эти виды противоестественны. И сказанного ранее, также ясно, что среди подобных и равных полновластное господство одного над всеми не является ни полезным, ни справедливым, независимо от того, есть ли законы или их нет, и этот один сам олицетворяет закон, и независимо от того, хороший ли царствует над хорошими, или плохой над плохими, или добродетельный над менее добродетельными». Последнее, впрочем, за исключением одного случая, который следует выделить и о котором нам отчасти пришлось говорить ранее. Но прежде всего следует определить, что должно разуметь под началами монархическим, аристократическим и политическим. Монархическое начало предполагает для своего осуществления такую народную массу, которая по своей природе призвана к тому, чтобы отдать управление государством представителю какого-либо рода, возвышающемуся над нею своей добродетелью. Аристократическое начало предполагает также народную массу, которая способна, не поступая своим достоинством свободно рожденных людей, отдать правление государством людям, призванным к тому благодаря их добродетели. Наконец, при осуществлении начала политии Народная масса, будучи в состоянии и подчиняться, и властвовать на основании закона, распределяет должности среди состоятельных людей в соответствии с их заслугами. Когда случится так, что либо весь род, либо один из всех, будет отличаться и превосходить своей добродетелю добродетель всех прочих вместе взятых, тогда по праву этот род должен быть царским родом, а один его представитель — полновластным владыкой и монархом. Как уже ранее было сказано, это будет согласно с тем правовым началом, на который опираются те, кто обосновывает аристократический, олигархический и даже демократический вид государственного устройства, ведь они всюду признают право за превосходством, но не за любым превосходством, а за таким, которым мы обрисовали ранее. Такого выдающегося мужа действительно Непростительно было бы убивать или изгонять, или подвергать астракизму, равно как и требовать от него хотя бы частичного подчинения, ведь части не свойственно быть выше целого, а таким целым и является в нашем случае человек, имеющий такого рода превосходство. Следовательно, остается одно — повиноваться такому человеку и признавать его полновластным владыкой без каких-либо ограничений. Вот наши соображения о царской власти, какие разновидности она имеет, полезна ли она для государства или нет, и кому, и в каких отношениях.